4. Найденные вчера часы принадлежали Рику Уконнеллу. Они были обнаружены в пяти метрах от тела Бетти Фишер и сделали его главным подозреваемым в ее убийстве. В этом у сержантов больше не оставалось сомнений. Осталось только его задержать. Принеся свои извинения Дюку Фишеру и высказав слова соболезнования, они оставили его в одиночестве. Вечером того же дня сержанты решили разделиться. Гарри отвез Лесли в агентство Рика, где тот должен будет задержать его в случае появления, а сам направился к нему домой. Гарри, в отличие от Лесли, повезет больше. Пока последний будет сидеть и ожидать Рика, Гарри наткнется на неопровержимые улики у Рика дома, которые тоже послужат для обвинения его в убийстве. «Итак, что мы имеем на данный момент? Главный подозреваемый у нас есть». «Вещи, найденные в его квартире, тоже говорят о том, что Рик причастен. Но его самого нет ни дома, ни в агентстве со вчерашнего дня», — сделал вывод Лесли. «Могу предположить, что он будет скрываться от нас до последнего». «Этот говнюк ушел у меня из-под носа сегодня днем», — ударив по столу кулаком, ответил Гарри. «Он приходил, пока мы разговаривали с его соседкой. Но мы его спугнули. Он успел нас заметить раньше, чем мы его. Когда мы бросились за ним, было уже поздно. Закончил Гарри. Сержанты дали распоряжение выставленным постам у квартиры Рика и у его агентства в случае его появления немедленно задержать, а сами направились перекусить. Проведя бессонную ночь, сержанты были расстроены одним, что не смогли задержать подозреваемого. После принятия решения о выставлении постов они решили уединиться в одном из заведений города, где обменяются своими мыслями и планами. Погода в дождливом Сан-Франциско — оказалась в этот дневной час замечательный, по мнению сержантов, что позволило им расположиться за столиком на улице у одной из закусочной. Находясь за столиком на оживленной улице, они чувствовали себя комфортно. Слабый прохладный ветерок держал их в тонусе и не позволял расслабляться, в отличие от солнца, которое, напротив, вызывало у них чувство сна. Недалеко от них через дорогу находилось агентство Рика, из которого навстречу Гэри и вышел Лесли. Ожидая свой заказ, они довольствовались тёплой погодой и нежились в лучах солнца в этот час. «Ты знаешь, нам очень повезло, что Нилс страдает бессонницей. Если бы не она, то мы ещё неизвестно когда получили бы отчёт о смерти этой Бетти», — сказал Лесли. «Согласен с тобой полностью», — подтвердил Гарри слова своего напарника. «Что самое интересное, так это, предположительно, время смерти, так же, как было и с самоубийством, тоже утром, но только 8 июля». Смотря на Гарри, добавил Лесли. «Вот что я вспомнил, дружище!» Гарри поставил локти на стол. Полицейский, который сообщил о машине у клуба, уверен, что видел как-то Рика и Бетти за одним столиком в этом же клубе. По крайней мере, он так описал девушку за столом. По описанию, было понятно, что это именно она с ним сидела за столиком. «Ты это серьезно?» Лесли вытянул ноги под стул и завалился на спинку стула, скрещивая руки на своей груди. «Господи, Гарри!» «Да я это узнал еще когда был в агентстве. Я звонил оттуда в участок», — раскидывая руки в стороны, заявил Лесли. «Также я разговаривал с его помощницей сегодня. Она не знает, где был Рик на момент убийства. И где он может находиться сейчас, тоже не знает. Нам следует его найти и потолковать с ним как следует, чтобы он во всем сознался». «У нас есть одна маленькая проблема», — Гарри перебил того. «Да? И в чем же она заключается?» Лесли быстро переключился на слова Гарри. Лесли задумчиво почесал кончик носа указательным пальцем и взглянул на Гарри. «Да все просто!» — ответил Гарри, принимая позу, как у Лесли. «Наш парень — бывший полицейский. Сейчас ищейка. Он думает, как мы. Знает наши шаги наперед. Вот какая у нас проблема. Наши мозги должны работать только в одном направлении. Мы не можем приступать к черту закона, не забывая об этом». «Если хочешь дослужиться до своей пенсии, оставайся законопослушным, черт бы тебя побрал!» — резко отрезал Лесли. «Хоть иногда не мешало бы его приступать, но это очень опасно!» — с ухмылкой добавил он. Их диалог прервала официантка, которая принесла заказ. Поблагодарив ее, они принялись набивать свои голодные желудки. Время позволяло насытиться и не торопиться на поиски Рика. «Ха!» — ухмыльнулся Лесли. «Совсем забыл!» «Наша покойная дама была беременна, на ранних сроках. И что нам это дает, умник?» Вытирая салфеткой уголки рта, спросил Гарри. «Ну, это могло послужить мотивом для убийства, например». «Конечно. А покойничек пустил пулю в лоб, чтобы избежать позора. А записка, чтобы пустить нас по ложному следу. Да?» — отшутился Гарри. «Но, с другой стороны, записки ведь и не было. Точнее, она есть, но для того, чтобы только не искали труп Бетти Фишер». «Ее сначала убивают, следом подбрасывают записку о похищении. Может, она грозилась все рассказать, но ее прикончили. В твоих словах есть правда», — закончил свою версию Гарри. «А почему бы и нет?» Лесли вытер свой вспотевший лоб салфеткой. «Записка просто была шермой, вот и все». Они попытались улыбнуться, но рты, набитые хот-догами, не позволили этого сделать. Было два часа дня. Солнце начинало изнурить сержантов своими жаркими лучами палящее солнце заставило ускорить их прием пищи. «У тебя есть что-то стоящее на сегодня?» — с надеждой спросил Лесли. «Смотрю, что ты имеешь в виду под этим словом», — последовал резкий ответ от Гарри. Гарри опрокинулся обратно на спинку стула и запрокинул голову назад. Свою фетровую шляпу с макушки головы перетащил на лицо, чтобы хоть как-то спрятать глаза от палящего солнца. «Ты что, забыл?» — Гарри слегка приподнял свою голову, удерживая шляпу и взглянула в глаза Лесли. «В отличие от тебя, я сегодня не спал всю ночь, а работал в квартире Рика. Думать сейчас никак не могу. Да еще солнце начинает душить своей жарой. Как я вообще согласился сюда ехать? Надо было домой ехать спать!» Буркнул он и принял обратную позу. «Не ты один сегодня не спал», — возмущенно ответил Лесли. «У него есть одно место. Там живет одна из его бывших сучек. Он может находиться в бунгало недалеко от Рыбацкой бухты». «Надо навестить эту мадам!» — пролаял Лесли, смотря на обмякшее тело своего напарника. «Обязательно!» — ответил Гарри. Лесли, в отличие от Герри, сегодня ночью смог поспать, пока ожидал Рика. Находясь возле приемной Рика, он благополучно расположился на диване, расположенном в пяти метрах от двери в агентство. Двое полицейских около двери охраняли его сон и находились на своем посту в ожидании подозреваемого. «С тобой все ясно!» Я тогда беру наш форт и сам займусь этим делом. А тебя тогда закину домой. Сейчас ты смахиваешь на мешок с дерьмом. От тебя толку нет», — заявил Лесли. «Ха!» — усмехнулся Гарри. «Это мне больше нравится. Так и поступим», — ответил он. «Я буду занят час или два, не меньше. Вечером свяжусь с тобой по телефону. Сходим в бар промочить горло. Обсудим дальнейший план действий». «Решено!» — отрезал Гарри. «Нет, я сделаю следующее». «Сначала я заеду к его помощнице домой». Лесли смотрел на здание, из которого недавно вышел. «Мы не забыли. Он может скрываться там». «Я ценю твою остроумие», — съязвил Гарри. Лесли смотрел, как обмякшее тело его напарника приподнималось со стула. спеша он поднялся и начал искать что-то в карманах своего плаща. Через секунду в сторону Лесли по столу скользили ключи от замка зажигания. «Я тебе что, псина какая-то?» — огрызнулся Лесли. «Хватит с меня этого дерьма! Сейчас мне надо побыть одному!» Он снова шарил по своим карманам плаща. «Я чертовски измотан!» Лысли смотрел за тем, как тот достает сигареты и закуривает. По его тяжелым выпусканиям табачного дыма было понятно, как он устал. Сегодняшняя ночь оказалась чертовски тяжелой для Гарри. Его сонное состояние не в силах было прогнать даже шумным прохожим и клаксонам проезжающих машин. Только из вежливости Лысли предложил отвезти его домой, чтобы он смог отдохнуть. Он встал из-за стола и поплелся неспеша за Нагари к месту, где у него была оставлена машина. Идти пришлось недалеко. Беда была только в том, что она стояла на палящем солнце. Усевшись за руль, Лысли это почувствовал всей своей спиной, как спинка сиденья обжигала его спину. На Нагари это никак не повлияло. Сон наваливался на него все сильнее с каждой минутой. Петляя по улицам города минут 20, он припарковался рядом с домом Гарри. Проводив его взглядом, он направил свой форт к дому помощницы Рика. Он был очень рад, что сможет лично задержать своего бывшего напарника, если он окажется там. «Сейчас у Рика не получится выйти из воды сухим, как он делал это при службе в полиции», — размышлял про себя Лесли. Найденные наручные часы рядом с обнаруженным телом Бетти Фишер были главной уликой против него. «Ха!» Лысли ехидно ухмыльнулся. «Сейчас мы посмотрим, как ты выкрутишься, сукин сын. У тебя теперь полная задница проблем, приятель!» Он начал злорадствовать вслух. Лысли обогнал две машины и свернул на нужную ему улицу. «Да тут даже и машину не припаркуешь!» Пробурчал он, выискивая глазами место для парковки. «Вот черт!» — выругался он. Проезжая мимо полицейской машины, он приметил нужный ему номер дома. Ему пришлось тащиться в конец улицы в надежде оставить там свою машину. Проехав пару десятков метров, он увидел свободное место. Действуя стремительно, Лесли вывернул руль и припарковал с резким нажатием на педаль тормоза машину. Скорость была невысокой, но этого было достаточно, чтобы машина врезалась в бордюр правым колесом, хоть Лесли и пытался сделать все аккуратно. В зеркало заднего вида он смог разглядеть полицейских, которые увидели странный маневр, и вышли из машины проверить, что случилось. Отпустив руль, его правая рука потянулась во внутренний карман плаща. Стоило приблизиться полицейским, как он опустил боковое стекло и вытащил руку. «Все в порядке, господа», — он показал свой жетон полицейского. «Асфальт оказался сыроват. Вот меня слегка и занесло», — добавил он, улыбаясь. «Добрый день, сержант. Нам показалось, что водитель не трезв. Вышли это проверить. Следует аккуратнее парковаться, сержант» ответил один из полицейских. Лысли обратил внимание, что стоящий боком к нему полицейский держал руку на рукоятке своего револьвера. Господи, не хватало еще здесь пулю получить, прокомментировал Лысли, увидев такую картину. Заглушив двигатель, он выбрался из машины и поздоровался за руку с ними. Обогнув их, Лысли начал продвигаться в сторону дома. Полицейские пошли следом за ним. Итак, раз вы еще здесь, его еще не было. Все верно, офицер. «Мы бы его придушили, появись он здесь», — ответил смеясь один из полицейских. «Не зазнавайся, ковбой!» Лесли резко остановился и развернулся к нему лицом. «Мы имеем дело с настоящей лисой. Он хитер, умен, действует всегда на шаг впереди нас», — тыча полицейскому пальцем в грудь, сказал Лесли. «Не удивлюсь, если он обвел нас вокруг пальца и уже находится внутри». Высказав свое мнение, Лесли резко развернулся и продолжил свой путь дальше. «Недавно у нас был один момент. Нам пришлось проехать вниз по улице. Нам передали по рации о совершаемом преступлении. Нас направил туда диспетчер проверить. Все остальное время мы были здесь», — возразил в спину Лесли один из полицейских. «Не думаю, что он смог появиться за это время и проскочить мимо нас», — добавил полицейский. «Два кретина», — ответил он, не оборачиваясь. Вся троица продолжила идти в сторону дома. Впереди направлялся Лесли. «Я слышал, этот парень был одним из лучших в свое время», — сказал полицейский слева. Лысли, идя в троице, чувствовал себя неловко. Он находился между двух полицейских в форме и сам был сержантом, но чувство было, что он является задержанным, и его ведут в участок. «Я бы так не сказал. Я его бывший напарник, и мне лучше знать, какой он. Но то, что он был хорошим копом, — это правда. Можно сказать, он был грозой преступного мира Сан-Франциско». Но сейчас Рик, мась его, по другую сторону закона, и мне его следует взять. Во что бы то ни стало, — недовольно ответил Лесли. Метра за метром сокращалось расстояние до того дома, где мог находиться Рик, которого так хотел задержать Лесли. «Окей, парни, я сейчас войду в дом. Вы должны вернуться в свою машину, чтобы не спугнуть его. Пусть он думает, что все хорошо. И смотрите в оба, чтобы муха тут не пролетела. Что-то мне подсказывает, что он там». «Нежится у своей помощницы, а может быть и с ней», подходя к двери, произнёс Лесли с усмешкой. Вместе с ним к двери в дом приблизился мужчина. Следом за мужчиной Лесли и проследовал внутри дома. Данные, записанные им в блокнот сегодня днём, говорили, что он находится по нужному ему адресу. Он начал чувствовать напряжение во всём теле из-за выброса адреналина в кровь. Стоя перед дверью нужной ему квартиры, правой рукой он попытался достать свой револьвер с поясной кобуры но рука только проскользнула по рукоятке пистолета. От выброса адреналина ладони словно были в мыле. Настолько сильно они вспотели. Ловким движением Лэсли вытер свои ладони об штаны. Следом он ловким движением достал револьвер и стал прислушиваться. За дверью в квартиру стояла гробовая тишина. Лэсли постучал в дверь и стал ждать, что произойдет дальше. За дверью послышались шаги. «Кто там?» Лэсли сразу узнал этот голос. Голос принадлежал помощнице Рика. «Это сержант Лесли Буш. Сегодня я был у вас в агентстве. Я разыскиваю Рика. У меня есть подозрение, что он находится у вас. Сержант, здесь его нет. Вы зря теряете время. Будет лучше, если я сам лично проверю это, когда вы меня впустите». Лесли начал повышать голос. «Я не собираюсь вас сюда впускать. Уходите прочь. Слушай сюда, грязная сучка. Я сейчас вышибу дверь, если ты не откроешь ее». Пролаял Лесли. Лесли сделал шаг назад от двери и приготовился вышибить ее ногой. Выбить ногой деревянную дверь, распахивающуюся внутри квартиры, ему бы не составило труда. Он начал терять терпение и уже приготовился нанести мощный удар ногой, как услышал звук отворяющегося замка. Лесли убрал пистолет в кобуру, но руку с него убирать не стал. В дверях появилась помощница Рика. «Я вам уже сказала, его здесь нет, и я не знаю, где он может находиться» повысил голос Дженни. «И все же я хочу проверить это лично!» Он осторожно прошел в квартиру. Слева направо он начал изучать взглядом помещение. Ничего подозрительного он не увидел, пока его взгляд не упал на журнальный столик, стоящий рядом с диваном. «Он здесь!» — подумал Лесли, когда увидел два бокала на столике. Он аккуратно достал свой револьвер и вцепился в него обеими руками. Вытянув руки перед собой, он навел пистолет на проем другой комнаты. Крадучись, он начал подходить к проему в стене, пытаясь одновременно разглядеть, что там находится. Пульс его бешено колотился при сокращении расстояния. Его глаза сначала увидели помятую кровать. Кто-то явно на ней лежал. По надетому платью помощницы не видно было, что это она лежала. Видимо, она куда-то собиралась. Проскочила у него мысль в голове. Он набрался смелости и начал двигаться уверенными шагами во вторую комнату. Не успел он туда зайти как в его руки вцепились мёртвой хваткой и две другие руки. Это был Рик. Всей своей силой, вложенные в руки, он направил руки Лесли в потолок и нанёс мощный удар правым коленом в его живот. Неожиданно для всех заговорил револьвер в их руках. Наблюдавшая за борьбой Дженни, вскрикнула и оцепенела от страха после выстрела. Её руки от испуга закрыли глаза. «Ах ты, сука! Да я тебя сейчас разорву, сука поганая!» прорычал Лесли. Лесли уже не мог сопротивляться. Он курчился от полученного удара в живот. Рик ловким приемом смог обезоружить Лесли, но забирать его оружие он не стал. Он запнул его ногой под кровать. От удара в живот Лесли согнулся и схватился руками за него. Боль изнутри разрывала его на части. Не прошло и нескольких секунд, как он ощутил еще один мощный удар сверху. Удар последовал в спину. Не выдержав ударов, Лесли сваливается на пол. От нанесенных ударов он лежал скрюченным на полу в проеме. Лицо его стало багровым от адской боли, которая его пронизывала. Лесли не ожидал такой атаки. Он просто не был к этому готов. «Что вам от меня надо?» — огрызнулся Рик. Лесли почувствовал, как руки Рика начали сжимать его шею, а колено упиралось и давило ему на грудь. От удушья он начал терять сознание. Рик ослабил свою хватку, а после его вовсе убрал руки с его шеи и присел рядом на корточки. «Ты просто жалок!» — Рик плюнул ему в лицо. «Какого черта вам понадобилось у меня дома?» — добавил он. «Слушай сюда, ублюдок!» — Прохрипел Лесли. Лесли смог заговорить после взятой небольшой паузы, как пришел полностью в себя вследствие удушения. «Ты арестован!» «Что ты несешь?» — Рик выпрямился. «Какой арест ты, кусок жирного дерьма!» — гаркнул снова Рик. Лесли приподнялся с пола и облокотился на стену спиной. Затем залез в карман своего плаща, достал лист сложенной бумаги и протянул Рику. «Мы нашли Бетти Фишер. Вот только она выглядит хреново. Ее убили в ее же доме, а тело закопали на территории имения. Удобно, когда есть огромная территория вокруг дома, правда?» — сказал Лесли. «Тупые легавые. Неужели ты думаешь, что это я ее убил?» — рявкнул Рик. «А кто еще, твою мать? Рядом с местом, где нашли Бетти, были найдены твои часы». «Твои часы с твоим именем, Рик!» — огрызнулся в ответ Лесли. «Зачем мне надо было ее убивать, умники сраные?» — повышенным голосом спросил Рик. «А я тебе скажу, зачем. Она была беременна и могла тебя шантажировать. Ты ведь ее знал и мог с ней спать. Вас видели вместе в клубе. Она могла тебя приводить к себе домой. Ее муж не смог вам помешать. Дом большой, он инвалид. У вас началась ссора, после которой ты ее и убил». Растирая сдавленную шею, сказал Лесли. «Ты идиот! Я был там, этого не скрываю. И это был первый раз, когда я там оказался. Но я ее не убивал. Мне нужно было проникнуть в дом. Я должен был с чего-то начать. Мне за это хорошо заплатили. А часы...» Рик выдержал паузу. «А часы, видимо, сорвались, когда я упал», почесав запястье левой руки, закончил Рик. Рик пробежался быстрым взглядом по бумаге. Это был ордер на его арест. Скумкав его, он швырнул его стоящему рядом сержанту в грудь. «Вы совсем обалдели со своей беременностью? Я с ней не спал и даже не прикасался к ней. За столиком мы провели разговор, который длился не больше пяти минут. Это был первый и последний раз, когда я ее видел», — высказался Рик. «Это ты будешь присяжным в суде доказывать. Мое дело — доставить тебя в участок, как подозреваемого в убийстве Бетти Фишер», — настаивал Лесли. «Как я уже говорил, ты ее знал, и вас видели вместе в клубе Севен-Хиллз. Можешь не отговариваться!» Лэсли наклонился и поднял ордер на арест Рика. «Ты что, не понял? Я никуда с тобой не пойду! С этим делом что-то нечисто! Я доведу его до конца!» Тыча пальцем в Лэсли резко ответил Рик. Лэсли прекрасно понимал, в одиночку ему с ним не справиться. Он был в прекрасной физической форме, в отличие от него самого. «Эй, приятель!» «Держи руки так, чтобы мы их видели!» — прогремел грозный мужской голос за спиной Эрика. Эрик медленно поднял руки вверх и стал оборачиваться. Когда между ними завязалась борьба и прозвучал выстрел, они не заметили, как пропала из виду Дженни. И тут Лесли понял, что она была напугана увиденным и решила убежать. А сидящие в машине полицейские, увидев убегавшую женщину, пришли проверить. «Черт, где вы были раньше?» — буркнул Лесли полицейским. «Вы сами нам сказали оставаться в машине. Мы увидели, как выбежала женщина и решили узнать, в чем дело», — недовольно ответил один из полицейских. «А как насчет выстрела, идиоты?» Но ответа так и не последовало. «Ладно, черт с вами. Берите эту суку и везите его в участок», — выругался Лесли. Он смотрел, как полицейские подошли к Рику и взяли его под руки. Направляясь в сторону двери, Рик воспользовался моментом, пока полицейские замешкались перед дверью. Освободив правую руку рывком вперёд, он нанёс полицейскому справа от него удар локтем в челюсть, от которого тот упал в бессознательном состоянии. Второй же сделал попытку вытащить свой револьвер из кобуры, но у него просто не было шансов против Рика. Переключившись на него, он молниеносно повернулся и этой же рукой нанёс удар в кадык, от которого тот согнулся, схватившись за шею. Следом он обрушил удар коленом по согнувшемуся телу, прямо по рёбрам, отправив того в стену после чего быстро скрылся за дверью. Полицейские допустили огромную ошибку, когда хотели вывести Рика из квартиры. Они не использовали наручники, тем самым дали сбежать Рику и познакомились с его кулаками. Стоящий и наблюдавший Лесли даже не смог понять, что произошло. Рик действовал словно молния. Он поразил Лесли своей стремительностью отделаться от двух полицейских в долю секунды, отправив обоих в нокаут. «Теперь вы поняли, с кем имеем дело!» Встав между лежащими полицейскими, сказал Лесли. «Вам только коров пасти, ковбои хреновы!» Закончил он и вышел за дверь. Выходя, он прекрасно знал, что Рика там уже нет. Он был сильно зол на полицейских, которые дали ему сбежать. Своей же вины он в происходящем не видел. Вернувшись в квартиру, он прошел во вторую комнату, где нашел свой револьвер под кроватью. Возвращаясь к выходу, он заметил в дверях стоящую Дженни. Она стояла и смотрела на полицейских, которые стояли и поправляли на себе форму. «Ах ты, маленькая дрянь!» — рычал Лесли, направляясь к ней. «Я же мог погибнуть из-за тебя!» — стиснув зубы, произнес он. Правой рукой он вцепился ей в шею и вдавил Дженни в стену. Вложив ярость в руку, он смотрел, как Дженни пытается хватать воздух своим ртом. «Куда могла направиться эта падла?» — продолжал рычать Лесли. «Ну, отвечай, тварь!» Дженни вцепилась своими руками в руку Лесли и пыталась вырваться из руки, которая ее душила. Сделав пару попыток, она смогла вырваться из его плена и закричала. Только кричать она не могла, голос ее хрипел. Лесли продолжал смотреть на беззащитную Дженни, которая не вызывала в нем чувства жалости.